Вино отшельника. Тот взгляд особенный, что женщина кидает, и что по нас, как луч белеющий скользнет, как луч, что озеру дрожащему пошлет луна, когда красу небрежно омывает, последнее экю межпальцев пальцев игрока, распутный поцелуй девицы некрасивой, и звуки музыки расслабленно ленивой что схоже с криками тоски издалека. Ничто пронзающий бальзам не заменяет, что набожным сердцам поэтов сохраняет бутыль глубокая обширным животом. Струишь надежду ты, жизнь, молодость и твердость, богатство, нищете оставленное, гордость, что нам дает восторг и сходство с божеством.